11 июля, суббота, 12 июля. Мартин Вангер склонился и обыскал карманы Михаэля, в одном из которых нашёл ключ от домика. "Это вы ловко придумали поменять замок", заметил он. "Я займусь с твоей подружкой, когда она придёт домой". Михаил не ответил. Он припомнил, что Мартин Вангер в ходе конкурентной борьбы приобрёл большой опыт ведения переговоров, а значит, с блефом ему доводилось сталкиваться и раньше. Зачем? Зачем что? Зачем всё это? Михаил обвёл взглядом комнату. Мартин Вангер наклонился, сунул руку Михаилу под подбородок и приподнял голову так, что их взгляды встретились. потому что это так легко, сказал он. Женщины исчезают всё время. Они никому не нужны. Иммигрантки, шлюхи из России через Швецию ежегодно проходят тысячи людей. Он отпустил голову Микеле и встал, почти гордясь тем, что может продемонстрировать. Слова Мартина Вангера поразили Микеле как удар кулаком. Господи,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 И в тот же самый миг в комнате раздался холодный голос: "Эй ты, козёл поганый! В вашей дыре у меня на эти дела монополия". Михаил слышал голос Лизбет сквозь красный туман. Ему удалось сфокусировать взгляд и разглядеть её в дверях. Она смотрела на Мартина Вангера без всякого выражения. "Нет. Беги", прохрипел Михаил.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 ближе к плечу. Удар был такой безумной силы, что Микаэлю слышал хруст сломанной кости. Мартин Вангер взвыл. Тебе нравятся болевые ощущения? спросила Элизабет Салндер. Голос её был жёстким, как наждачная бумага. Микаэлю никогда в жизни не забыть её лица, когда она перешла в наступление, оскалив зубы, будто дикий зверь. Глаза её метали чёрные молнии, движения были стремительными, как у пулка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 Когда дорога начала извиваться вдоль длинного горного хребта, Лизбет гнала на скорости в 170, почти максимальной, которую можно было выжать из её собственноручно отрегулированного лёгкого мотоцикла на спуске. Через 2 минуты она увидела машину Мартина Вангера примерно в 400 м впереди себя. Анализ последствий, вспомнила она, что мне теперь делать?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 Его автомобиль влетел прямо в грузовик. Раздался звук страшного удара. Лизбет Салндер инстинктивно притормозила, потом увидела, что прицеп грузовика начинает падать, перегораживая ей её полосу. При той скорости, на которой она мчалась, она вы преодолела расстояние до места аварии за 2 секунды. Лизбет нажала на газ, съехала на обочину и проскользнула где-то в метре от задней части прицепа.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 Она помогла ему раздеться и отправила в ванную. Потом поставила кофейник и быстро сделала сэндвич из полудюжины толстых бутербродов с сыром, печёночным паштетом и солёным огурцом. Когда Михаил Хромаев вернулся в комнату, Лизбет сидела и напряжённо размышляла. Она осмотрела кровоподтёки и царапины у него на теле. Атудавки вокруг всей шеи остался тёмно-красный след.